Всего в мире оставалось два участка огненных болот, ограничивающих на севере и юге земли изгоев. В этих двух местах некогда безврежный Далайн касался уже не стены Тенгера, а всего лишь пограничных орайхонов. Болота простирались на три орайхона каждая, но, подойдя со стороны мокрых краев, можно было сократить путь до одного райхона. Впрочем, Шааран знал, что именно там всегда стоят дозоры и секреты, и потому заранее свернул в дымную и влажную преисподнюю. Айня, колеблясь, пошла за ним и лишь покашливала время от времени, зажимая рот. Привычный путь среди кипящего ноита показался в этот раз особенно тяжким. Шаран ощущал, как ненадежно его обувь. Горячая земля жгла ноги сквозь тонкий чулок. А любое неловкое движение могло разорвать рыхлую, потерявшую прочность кожу. И когда впереди показались завалы, за которыми стояли пикеты изгоев, Шаран не стал скрываться, а пошел прямо, стремясь поскорее уйти от смертельной тропы. «Назад!» — раздался голос от завала. «Убирайтесь, Ван, вы здесь не нужны!» «Я сказитель Шаран!» — крикнул Шаран. «Это моя земля! Я ходил странствовать, обошел вокруг света, а теперь вернулся домой!» Над костяным валом появилась фигура царега. В свободной стране не любили слово царег. Воинов никто так не называл. Но сейчас Шаран обратил внимание, что перед ним именно Церек. Прекрасная одежда, отличное вооружение и привычная жестокость. Церек скинул прикрывающую глаза маску, сдвинул с лица губку, и Шаран увидел Жужикчина. «А я тебя сразу узнал», — сказал Жужикчин. «Здравствуй, парень, вот и встретились». «Думаешь, я забыл, каков вкус игл с твоего башмака?» «Пришла пора поквитаться Жужикчин хотел спрыгнуть вниз, но увидев, что Шаран сунул руку за пазуху, на всякий случай остался наверху. «Мотай отсюда!» — крикнул он злобно. «Топай обратно! Там тебя очень ждут!» Из-за частокола... Китиновых колючек донесся хохот. «Идем!» — сказал Шаран Ай и, осторожно переставляя ноги, двинулся в обратный путь. Они сумели второй раз пересечь тлеющий ад и выйти живыми, не попав на глаза беспечной стражи добрых братьев. Хотя последние шаги Шаран делал через силу, едва выдерживая боль. Раскаленный Нойт просачивался сквозь топтанную подметку и разъедал ноги. К вечеру они выбрались к сухой полосе и переночевали в развалинах раззаренных каторжных мастерских. Там же прятались и следующий день. Шаран разодрал на части свой жанч и навертел на ноги чудовищного вида опорки. И речи не могло быть о том, чтобы пройти в них сколько-нибудь приличное расстояние, даже просто по-мокрому, не говоря уже о гиблых краях. Но Шаран не собирался совершать дальних походов. Он хотел всего лишь пройти в свою страну, невзирая на жужикчинов, не желающих его туда пускать. Ночью они перебрались ближе к проходу, к самой кромке мокрых арайхонов. Два года назад... Этот участок был высушен, но все же вдоль поребрика валялись кучи ссора, а вдалеке нелепо торчал разбитый остов макальника. Подобные вещи уже не удивляли и не возмущали Шарана. Разумеется, в нормальной стране все было бы давно убрано. На месте свалки рос хлеб или стояли палатки, но здесь ненормальная страна. Здесь все общее, и значит, некому убирать. Ай, сползла на мокрое, принесла чавги. Зарывшись в мусор, они провели остаток дня. А когда начало темнеть, на мокрое ушел Шуаран. Обрывки Жанча плохо защищали, и без того ошпаренные стопы ног. Но все же Шуаран вышел к Далайну. Первый поставленный им марайхон уничтожал огненное болото в этой части мира. Второй высушивал Триорайхона разом, открывая широкую дорогу в страну изгоев. На заставах по обе стороны границы тревожно ревели раковины, метались огни факелов. Две армии готовились отражать нападение. спокойно оставался только Шааран. закончив работу, он вернулся за Ай. Та спала, свернувшись калачиком под иссохшим рыбьим панцирем, где Шаран оставил ее. Шаран осторожно поднял Ай, и она, не просыпаясь, выпросталась под накинутого жанча руку и обхватила его за шею. Опорки свалились с ног Шарана. Он шагал по щиколотку в выступившей воде, бережно, словно младенца, прижимая к груди, Маленькое бесполое существо, которое заменило ему жену, дочь, а, пожалуй, и все человечество. Попасть в страну изгоев мог ныне далеко не каждый, но внутри нравы были еще достаточно вольными. Если не бросать нескромного взора на чужое имущество, то всякий мог, не сходя с поребрика, шагать в любую сторону а сухая полоса так и вовсе была открыта для всех желающих. Шаран и Ай легко добрались к своему Арайхону, бывшему своему, где прежде находилось поле Шарана и где остались немногие друзья. Однако на крошечном участке Маконного возились какие-то незнакомые люди. Шаран не стал ни о чем расспрашивать их и отправился к дому Кайцога. Остановился у палатки, постучал по колышку. На стук появилась Тамгай. Мгновение она, не узнавая, смотрела на Шуарана, потом тихо охнула и произнесла «Ты вернулся?» и вдруг заплакала. «Вернулся», — сказал Шуаран, — «а где кольцок?» Тамгай подняла покрасневшие глаза И движением, ставшим верным привычным, за последнее время указала в сторону Далайна. Взорвался. «Как?» — не понял Шаран. «Зачем? Он же не хотел больше заниматься этим поганым ремеслом». «Так вышло», — произнесла Тамгай. «Он не хотел, а пришлось. Ты, наверное, не знаешь. Ты уже ушел, а тут указ. Границу держать нечем». Сушильщиком быть никто не соглашается, вот совет и решил, с каждого поля налог. Три ямха высушенного хороваха в год. Это вроде и немного, но где его взять? А он... Тамгай запнулась, не решаясь назвать умершего по имени. Он умел, это все знали, и пошли к нам люди, все с детьми маленькими. В ногах валялись, плакали в голос, последние отдавали. А он на малышей спокойно смотреть не мог. Вот и согласился это зелье сушить. У Хуаргона на службе он так не работал. Других выручил, а сам... Тамгай, очевидно, уже не замечая того, снова повела в сторону пальцем. — Вот, значит, как, — сказал Шааран. — Ясно. Построили, значит, страну счастья. С земли вас хотя бы не гонят? — Нет, у нас все-таки не царство Вана. Женщины тоже могут землю иметь. А за этот год у нас заплачено. До конца года нас никто не тронет. На первое время Шаран и Ай остановились у вдовы Сушильщика. Тамгай предложила Шарану одежду, оставшуюся от Койцога, так что Шаран снова был полностью экипирован. Через пару дней, почувствовав себя сносно, Шаран отправился на промысел. Год назад, увеличивая страну изгоев, он создал узкий, и довольно длинный выступ, который должен был мешать Еруолгую. Там, на землях, отделенных от прочего мира, двумя рядами мокрых райхонов, Вряд ли часто встречаются люди. Изгои, разбогатев, потеряли вкус к ходьбе по грязи. Шаран предупредил Ай, что вернется на следующий день. Взял самую большую торбу и отправился в путь. За день он наскреб полную торбу Харваха. А вечером и утро выстроил пару арайхонов, стремясь по возможности рассечь Далайн на части и затруднить жизнь своему многорукому противнику.